Глава 28 После нескольких дней пребывания в Артуре у меня было много слов для определения сути тамошней обстановки. Но среди них только одно цензурное бардак. Ситуация усугублялась неисчислимой прорвой всяческого начальства. Ну вот, например, возьмем эскадру. Понятно, что командовать ею должен адмирал, хотя моей второй тихоокеанской командовал Мичман. И вроде неплохо. На всякий случай не помешает один запасной. Мало ли, что будет с первым. Но тут их было 6 штук, и ждали еще двоих. Количество же генерала вообще не поддавалось подсчету. На квадратный метр земной поверхности их тут приходилось почти как у нас в Арбатском округе. Причем вся эта свора постоянно грызлась. Если расположить группы артурского населения по убыванию численности то на первый взгляд получалась такая картина. Китайцы, японцы, моряки, шлюхи. Среди этих последних, приехавшие со мной Татьянины девочки уже вовсю развернули вербовочную работу. А филиал шестого отдела тут уже полгода как был. С тех пор, когда Гоша с Машей приобрели контрольный пакет русско-китайского банка. Естественно, я сразу зашел туда, поинтересоваться насчет обстановки. То есть того, что удалось нарыть на местное начальство. Картина оказалась ожидаемой. Практически вокруг каждого убивалось как минимум по одному японцу. А обычно так и по 2-3. Не просто так, а на правах доверенных халуев, портных парикмахеров, поставщиков. То есть при желании укрывательства японского шпиона можно было без труда шить каждому. Кстати, гниду я с собой не взял. Вместо него добровольцами вызвались два его помощника-китайца. Очень уж им хотелось применить свои профессиональные навыки к гражданам страны восходящего солнца. Среди всего этого безобразия было четыре луча света в темном царстве и место отдохновения души. Два аэродрома, колединский штаб и завод в Каждый объект был обнесен колючей проволокой. По периметру прогуливались часовые, несшие службу как положено. То есть «Стой, кто идет, стой, стрелять буду». Выстрел вверх и очередь на поражение. Пара случаев стрельбы на поражение уже была. Местным этого хватило. Консервный завод порадовал глаз. Склады забиты боеприпасами. Производство противопехотных мин идет даже с опережением графика за счет местной инициативы с прикапываемыми стволами-самопалами. Правда, ручных гранат делалось чуть меньше планового количества, и я записал, чего не хватает для исправления этой хоть и небольшой, но неприятности. На подходе была первая партия осветительных бомб. Впрочем, и консервная продукция не была забыта. Красивые банки бычков в томате и минтая в собственном соку пользовались большим спросом в Артуре и Дальнем, Несмотря на довольно высокую цену. Неподалеку от завода имелось подсобное хозяйство с парой сотен буренок. Тоже, в общем, консервы, только без банок и иногда дающие молоко. Я ознакомился с документами, как идет выполнение нашей продовольственной программы. Суть ее была в том, что с началом блокады продовольствия в Артуре резко дорожает а потом и вовсе почти пропадет. Мы собирались даже слегка интенсифицировать этот процесс, но с маленькой оговоркой – в свободной продаже. У нас с продовольствием все будет в порядке, но распределяться оно будет по карточкам – воинским, рабочим и ждивенческим. Они уже печатались. То есть в идеале беспрепятственно кушать смогут только участвующие в обороне полуострова лица. В порт Артуре вовсю циркулировали слухи о возможной войне, но почему-то ее начало единодушно откладывалось на весну. Как-то в это не очень верилось. Нападать на Артур вроде лучше, пока во Владивостоке лед. «Наверняка не обошлось без японского аналога моего информбюро», — подумал я. Не напали бы, заразы узкоглазые, даже раньше, чем в нашем мире. С них станется. Мое появление в Артуре вызвало определенный интерес, выразившиеся в десятке приглашений. Я их проигнорировал. Встречи с интересными людьми и так были запланированы, а общаться с Фоком, Стесселем и прочими генералами в качестве гостя мне было просто некогда. Вот стану начальником, сами придут, если зачем-нибудь понадобится. Но Стесселю занималось По моим сведениям, его достала жена. Вы ней до инженера найденного и будущий почетный сдаватель крепостей набился ко мне сам. Я принял его в своем вагоне. Уже через 10 минут я понимал, как мотивы, через полгода сподвигшие одного поручика, стрелять в Стесселя, так и довольно мягкий приговор суда по этому поводу. Передо мной сидел болтливый, напыщенный и самодовольный мудак. Иного слова не подберешь. А ведь дурак, например, может быть и существом тихим — вполне согласным с судьбой. Этот же был абсолютно уверен в собственной исключительности. Правда, к пистолету меня пока не тянуло, но правый кулак уже начал ощутимо чесаться. И в конце этот экземпляр еще намекнул, что такой небедный человек, как я, может и вполне ускорить прохождение своих бумаг по местным инстанциям при его скотании бескорыстной помощи. «Вот хрен тебе, не взятка», — подумал я, провожая высокого гостя до дверей. «Наболтал ты мне тут вполне достаточно. Хватит на монтаж не одной фонограммы, а сразу десятка». Я прошел спецкупе и за полчаса соорудил из записи нашего разговора другой, в котором Стесель весьма неодобрительно отзывался как о политике Николая II в целом, так и о его умственных качествах. Вот ведь какой нехороший человек». Завтра на основе этой компьютерной записи сделаю пластинку. И в Питер ее спецкурьером Гоша. Пусть порадует братца голосом его любимца. Отделан еще будет меня отвлекать, паскуда. И к его женушке надо будет наказать повнимательнее присмотреться, чтобы в нужный момент не думать, чем бы это посильнее напугать стерву. с чувством, плюнув в открытое окно, я вернулся к прерванному появлению визитера просмотру бумаг о нашем строительстве. В данный момент на полуострове имелись две незавершенные стройки. Закрытый пирс в дальнем, якобы для моей личной яхты, Герасима, а на самом деле для ракообразных, и эллин для дирижабля разведчиков Чалиндзия. Сам дирижабль пока пребывал в Иркутске. Оба объекта были близки к сдаче. Для быстрейшего завершения ангара для хватало сварщиков, что уже привело к отставанию от графика. Пир строился по плану, там вроде бы все было в порядке. Значит, надо посмотреть, кого из рабочих на ангара можно быстро поднатаскать в сварке, чтобы посадить хотя бы на малоответственные конструкции. Да и в дальний съездить не помешает, глянуть своими глазами на ход работ. Я сделал соответствующие пометки в блокноте. Город Дальний произвел на меня двойственное впечатление. С одной стороны, ясно было видно, что он построен по хорошему плану, и в процессе рождения города этот план нарушен не был. В какой-то мере это детище свежеупокоенного министра финансов было даже красиво. Сколько же денег выкинуто на эту красоту? Три шикарные по местным меркам гостиницы, все почти пустые. Много вилл с садами. Но впечатление обитаемых производит не больше трети. Масса сдающихся за смешные деньги домов и квартир. В отличие от многолюдных улочек Артура, широкие прямые улицы Дальнего были почти пусты. Главное, в городе практически не было заметно признаков деловой жизни. Тут обитали только чиновники железной дороги да персонал порта, плюс рабочие такие построенного сухого дока. В западной части города квартировали офицеры из Кондратенковской дивизии. Мне сказали, что до смерти Витта и назначения Алексеева наместником Дальнего Востока тут еще было какое-то шевеление. Но теперь все затихло. Город окончательно почувствовал себя никому не нужным. Ладно, это все лирика. А нам в таком месте будет проще спрятать базу подводных лодок. — подумал я, наблюдая за работами в маленькой бухте южнее города. База еще достраивалась, но якобы мой дворец с хозяйственными постройками, а на самом деле жилые и служебные помещения базы, был готов. Я прошелся по пустым еще комнатам. Все нормально, хороший домик, и сам бы в нем пожить не отказался. У дворца уже имелся комендант, который после моего обхода спросил, будут ли какие-нибудь замечания или пожелания. «Замечаний нет», — сказал я, о пожелании. пожелания?». «Знаете, заведите тут пару кошек. С ними база будет смотреться куда уютнее». Следующий месяц прошел в непрерывной текучке. Вроде и не делаешь ничего глобального, а все равно заняться утра до вечера. Наконец настало Рождество, а за ним и новый 1904 год». Алексей бомбардировал царя телеграммами о необходимости превентивного удара по японцам. Я был в курсе этого, так как почти год назад в составе шестого отдела появилась линейная группа, задачей которой было внедрение наших людей на всех ключевых пунктах почтовой и телеграфной службы Манчжурии и Квантуна. Царь, хоть и будучи не особого ума человеком, все же на такую дурость, как нападать первым, не соглашался ни в какую. Шел оживленный обмен депешами, а флот пока выделывал какие-то странные манипуляции. В начале января они чуть ли не всем составом сплавали к Эллиотам и обратно. Совершенно непонятно зачем. Отработки никаких задач не было, стрельбы не проводились. Обошлось почти без потерь. Только столкнулись два миноносца, до да несчастный Севастополь опять поимел какие-то неприятности с машинами. Так что в Артур он еле приполз на шести узлах. Вообще, этот свежепостроенный броненосец сильно напоминал мне дешевый китайский мопед, из тех, что продаются во всяких ошанах. Вот он, новенький и блестящий, оказывается в руках восхищенного, поимевшего такую классную вещь за такие смешные деньги владельца. Вот владелец прямо из магазина тащит его в ремонт, потому как своим ходом он не способен доехать даже туда. Вот очередной обычный ремонт плавно перет... перерастает в капитальный. И, наконец, мопед обретает свое законное место на помойке. Имея на одометре хорошо, если трехзначную цифру. Кстати, пока мариманы таким образом развлекались, нам было не до смеха. А вдруг японцы догадаются ударить именно сейчас? Авиаразведка велась непрерывно. Мы потеряли три машины и одного летчика. Над морем у него отказал двигатель и примчавшийся через 40 минут на место падения Гера выловил из воды умершего от переохлаждения пилота. Но обошлось. Флот вернулся, а японцы так и не напали. Наконец пришла радиограмма от Гоши. Николаю надоела переписка с Алексеевым, и он удовлетворил очередную его просьбу об отставке с поста наместника. Новым наместником назначен Гоша, он уже выезжает на заранее приготовленном поезде. Вместе с ним едет Макаров, тем же указом назначенный командующим Тихоокеанской эскадрой. Генерал-лейтенант Найденов становится первым заместителем наместника и начальником Квантунского особого отдела контрразведывательной структуры с весьма широкими правами, образованной на базе следственного отдела Комкона. Выделенные сотрудники едут тем же поездом. Ожидаемое время прибытия — 8 февраля. То есть высочество таки форсировало события. Столь резкие телодвижения мы планировали на март-апрель. В следующей радиограмме, понятно, в дороге скучно, Гоша описал подробности ознакомления Николая с моей фонограммой. Как и положено настоящему произведению искусства, она не оставила слушателя равнодушным. В результате император без всяких колебаний подписал следующий приказ. Генерал Стессель назначается административным комендантом Порт-Артура. В той же бумаге перечень обязанностей коменданта и тоже подписанный лично императором. Перечень короткий. Комендант обязан поддерживать чистоту и порядок на улицах вверенному ему городу и обеспечивать бесперебойную работу ассенизационной службы. Все остальное... Компетенция военного коменданта Квантуна, которым назначается генерал Смирнов. 26 января я не находил себе места. Правда, в результате полученной информации о своей отставке, Алексеев поубавил активности. И на внешнем рейде теперь никого не было. Да и японцы пока не заявляли о разрыве дипломатических отношений. Но мало ли, вдруг теперь они решатся напасть и так. Вся авиация была переведена на повышенную готовность. Но японцы не напали ни 26-го, ни 27 -го. Потом начала портиться погода, и к 1 февраля разыгрался настоящий шторм, который продолжался почти неделю. К 6 он начал стихать, и тут пришла депеша. Самураи заявили такие о разрыве отношений. Значит, завтра следует ожидать предложения всем подданным Японии покинуть Порт-Артур. А через пару дней — война. Это если все пойдет, как у нас. Я чувствовал себя не очень хорошо. Похоже, ухитрился-таки простудиться. А тут еще флот начал опять проявлять какую-то непонятную активность, вроде подготовки к смотру. Вообще-то, по-хорошему, надо было сходить к Старку и узнать, что происходит. Но он же еще не получил бумаги о моем назначении и полномочиях. Для него я пока просто авиационный комдив. Да изнобит меня что-то уж очень сильно. Тут надо не по адмиралам бегать, а выпить чаю с медом и пропотеть как следует. Но только все же не, лучше не в своем поезде, а на центральном аэродроме. Там у меня тоже есть резиденция. Раз уж события переходят в решающую фазу... Надо быть поближе к тем, кому в случае чего именно я должен буду отдавать приказы. То есть к летчикам. А послезавтра приедет Гоша. И будет совсем как у Некрасова. Вот приедет барин, барин нас рассудит. С такими мыслями я гнал свою аку, попетляющую между сопок дороги на центральный аэродром. Несмотря на шипы, на скользкой дороге машину постоянно заносило в свете фармик мелькали редкие снежинки. Я тогда еще не знал, что война начнется через несколько не дней, а всего лишь часов.